Глава 5. Лесной овражек, к которому подошли иноки, представлял собой яму-промоину, возникшую от весенних проливных дождей между оголённых корней столетних кряжистых сосен. Размер овраг имел небольшой, не более сажене во все стороны. Его прикрывала гора недавно срубленного лапника, небрежно набросанного сверху того, что уже начало издавать сладковатый запах трупного разложения. привлекая к себе полчища огромных, как трутней навозных мух. Готов? спросил Фиона, отбрасывая в сторону сосновые ветки. Признаться, не очень. Маврикий поморщился от навязчивого запаха, словно пришедшего из детских воспоминаний. Тогда отойди в сторону, приказал Фиона, не прерывая работы. Мавреки тяжело вздохнул, деловито заправил полы однорядки за пояс. И принялся помогать наставнику. Работали молча, не испытывая сомнения относительно того, что скрывали в овраге сосновые ветки. На дне ямы находились тела трех совершенно обнаженных мужчин. Двое лежали в неловких позах, уткнувшись лицами в землю. Точно их просто свалили сюда, как мешки с гнилым луком. Третий распластался на их спинах, разметав по сторонам руки и ноги. Это был крупный пожилой мужчина. с очевидными следами боевого прошлого. У него не хватало двух пальцев на правой руке и одного на левой. Одно ухо было разрублено пополам, а на другом отсутствовала мочка. Кроме того, старик был слеп, и если безобразный нарост на месте левого глаза говорил о том, что потерян он был давно, то на месте правого глаза зияла большая дыра, заполненная черной кровью и желто-зеленой слизью. Такую рану можно нанести только кинжалом или острием сабли. Удар был свежий и, очевидно, послужил причиной смерти, ибо никаких других ранений, угрожавших жизни, отец Фиона на теле незнакомца не нашел. Зато он обратил внимание на небольшой медный крестик на шее незнакомца. «Надо же!» Фиона повернул голову к Маврикию, стоявшему чуть поодаль с пучком сосновых веток. «Крестик не наш!» «Не православный. Покойник по был». Крепкая рука схватила монаха за запястье. «Кто здесь?» Фиона с трудом рожал сильные пальцы умирающего и, не высказывая никакого удивления, спокойно произнес по-русски. «Монахи Гледонской обители. Ехали в кич городок по делам. А ты, Горемыка, что здесь делал?» Вместо ответа слепец слегка приподнялся на локтях ища отсутствующими глазами человека, разговаривающего с ним, и прохрипел пуская кровавые пузыри. «Банах, это хорошо. Меня зовут Януш Галиневский из Нур». И добавил, переходя на русский язык. «Ты схизматик, но теперь уже все равно. Прошу, отпусти мне грехи». «Я не священник, я не отпускаю грехов». «Я скоро умру». произнёс поляк с обидой в голосе. «Я знаю. Тебе страшно?» «Нет. Мне просто жалко, что я умираю в одиночестве. Дома. Рядом были бы жена и дети, и соседи. А здесь никого нет». Фиона посмотрел на умирающего с интересом, а Маврикий помрачнел и отошёл в сторону. «Мы будем рядом с тобой и проводим в последний путь». «Маврикий, подойди ко мне!» Бледный послушник, поджав дрожащие губы, отрицательно покачал головой и отступил еще на несколько шагов назад. Фиона не стал размышлять над необычным поведением своего ученика. Пожав плечами, он хладнокровно произнес «Изволь, я сам». Некоторое время Фиона молча сидел на краю оврага, сматриваясь в лицо умирающего, который, кажется, впал без памятства. Но так только казалось. «Монах, ты здесь?» Фиона взял ладонь умирающего в свою руку. «Здесь. О чем ты думаешь?» «О том, что я осужденный грешник». «Неутешительно. А есть то, что могло бы тебя утешить?» «Ничего. Я слишком много грешил в этом мире, чтобы рассчитывать на прощение. Вина моя перед Господом безмерна». Монах печально улыбнулся и отрешенно посмотрел на небо. «Иисус пролил свою кровь за всех и за таких грешников, как ты», – задумчиво произнес он. «Однако сам грех и его искупление в вашей церкви понимается исключительно как поступок. Никакого понятия о поврежденности человеческой природы, только вина». «А разве у вас не так?» Поляк сипел и едва дышал. С уголков губ и развороченной глазницы текли струйки крови. Очевидно, что боль доставляла ему невыносимые страдания, но он не собирался прерывать разговор. Он не хотел или боялся остаться один в последние минуты своего земного бытия. Отец Фиона понимал и уважал желание старого вояки, встреча с которым при других обстоятельствах не предполагала мирного исхода. Он продолжил разговор с умирающим. Православная церковь рассматривает грех не как вину, а как тяжелую болезнь. Грех не вина за нарушение законов человеческого бытия, а последствия нарушения законов Божьих. «Ты интересный собеседник, Чернец. Жаль, что мне пора. Может, встретимся мы раньше, и не смерть была бы исцелением от моих грехов?» Они говорили еще некоторое время. Наконец Фиона встал, и Маврикий явственно услышал, как учитель громко читает разрешительную молитву над телами убитых поляков. Маврикий не поверил своим ушам. Отец Фиона отпускал им грехи. Когда Фиона подошел к Маврикию, тот был растерян и подавлен. «Объясни, что с тобой происходит, сын мой?» – спросил монах, глядя в глаза ученика. Маврикий потупил свой взор и мрачно произнес. «Десять лет назад такие чубаты в мою деревню пришли и всё вырезали. Баб, детей, стариков, братишку с сестрёнками. Всех». «Да, я помню», — кивнул Фиона сочувствием, глядя на юношу. Но послушнику этого было недостаточно. Голос его клокотал от возмущения и боли. «А ты, отче, им отпущение даёшь? Почему?» Посмотрев на заведённого, как часовая пружина ученика, Фиона понял, что без серьезного разговора никак не обойтись. «Так уж случилось, что мы с тобой, друг мой Маврикий, служители Господа нашего, а значит посредники между Богом и грешником. Безусловного отпущения грехов не бывает. Бог не нарушает созданные им же законы. Именно поэтому и посредник не может гарантировать отпущение грехов. Он может дать только надежду и облегчить страдания». Маврикий упрямо покачал головой. «Этот человек страдал не за веру, а за совершенные им преступления!» «Это правда», — согласился Фиона. «Но смертный грех убивает бессмертную душу. Если человек умрет, не успев покаяться, то душа его уйдет в ад, и ей уже не будет надежды на спасение. Ты же добрый христианин, Маврикий. Ты умеешь прощать». Прости и освободи себя от тяжкого груза прошлого. Тебе сразу станет легче и придет покой в душу. Со мной такое уже было». Маврикий стоял и во все глаза смотрел на Фиону. Во взгляде его отражались все чувства, разом нахлынувшие на него. Была боль, были сомнения, но главное, там было бесконечное доверие и почти сыновья любовь к своему учителю. без которого послушник не представлял существования в сложном и во многом непонятном ему мире. Неожиданно его лицо наморщилось, как от пригоршни съеденной клюквы. Из глаз покатились крупные слезы. маврики громко всхлипнул и уткнулся головой в плечо Фионы. «Ну ладно тебе!» Смущенно произнес монах, неловко погладив послушника по вздрагивающему от рыданий плечу. «А знаешь, что мы сделаем?» Добавил он. «Поедем-ка мы обратно в Устюг. Кичменгский городок подождет, а вот воеводу Страмилова о происшествии известит нам следует. Как считаешь?» Маврикий вытер рукавом нос, мокрый от слез, понимающий кивнул головой и молча пошел отвязывать от сломанной березы застоявшегося монастырского мерина.